Тили -тили закрой глаза скорее кто Тили -тили глава 4 в которой у меня наконец появляется настоящий подельник второй год моей жизни начался странный Назовем это так. Во-первых, смерть по-прежнему игнорировала мои призывы. Причем то, что старуха решила отойти в сторону до более подходящих времен, сомнений уже не вызывало. Вопросов у меня, конечно, от этого не убавилось, но, с другой стороны, что ж поделаешь? Подождем. В принципе, жизнь моя была благодаря Марине более-менее нормальной. То, что все свое время я проводил с ней, больше радовало, чем огорчало. Не люблю людей. Из закрытого мира теперь никуда не денешься. Правда, я знаю точно, с разрешения высших охотники за головами сюда изредка приходят. И точно так же уходят. Но я больше не принадлежу вееру. Мне возвращаться некуда. Мой дом теперь здесь. «Во-вторых, я пошел». «В смысле, не куда-то конкретно, а вообще, в принципе». «Нет, это как раз вполне нормально и ожидаемо». «Все дети рано или поздно начинают передвигаться вертикально, на своих двоих». «Если у них, конечно, нет отклонений в развитии». «У меня отклонений не было». «Я, наоборот, со стороны бы казался бы крайне одаренным младенцем». Если бы кто-нибудь вообще мог оценить меня со стороны Рядом по-прежнему была только Марина И даже домашняя прислуга никогда не попадалась нам на глаза Или мы ей Тут с какой стороны посмотреть Однако уже по традиции первые шаги, как и все, что было ранее Случились в итоге очередного покушения Оно как раз числилось, наверное, шестым и пришлось ровно на мой день рождения. Предыдущие, не считая Змеи и Ночного убийцы, особой оригинальностью не отличались, поэтому я им даже не придал значения, честно говоря. Оба раза меня настойчиво пытались отравить, банально до зубовного скрежета. А как же импровизация? А как же творческий подход? Какой-то упоротый маковым соком заказчик, иначе не скажешь, не желал понимать очевидное. Методы его не работают. Уже ведь понятно, с ядами не зашло. Меняй тактику, придурок. Или дура. Что, скорее всего, потому как ночной убийца во время своего непродолжительного монолога упоминал женщину. Ну, не суть. Яд подсыпали в еду. И, кстати, возможно, это могло бы сработать, если бы не одно маленькое крохотное «но», которое стало сюрпризом для меня самого. В прошлой счастливой жизни я специально приучал организм к любым видам отравы. Повторюсь, но грохнуть некроманта мечтают очень до хрена людей и не людей. И, конечно же, в списке покушений были случаи, когда прислуга, а она у меня тоже в первые сотни лет имелась, продавалась врагам за очень пузатые мешочки золота. Потом мне этого ханаля продажности надоело. «Я принес последнего предателя в жертву смерти, а из его черепа сделал себе чашу. Конечно, чисто для антуража. Так бы мне этот череп и даром не нужен. В данном случае поддерживал образ. Некромант или кто? Использовал чашу во время встреч с заказчиками». Солидно смотрелось, когда бледный, трясущийся клиент наблюдал круглыми глазами, как я пью вино из человеческого черепа. В качестве новой прислуги завел себе мертвяка-горничную, мертвяка-повара и мертвяка-садовника. Работники из них были полное дерьмо. Но зато этих золото не интересует, их вообще ничего не интересует. Правда, жратва частенько отдавала кладбищенской земелькой. В постели завелись червяки, которых горничная роняла из своего тела при каждом неосторожном движении. А вместо роз и клумбы росли руки и ноги скелетов. «Это что такое, мертвая ты бестолочь?» Поинтересовался я у садовника, впервые у лицезрев столь оригинальный подход к ландшафтному дизайну. «Я художник, я так вижу», — промычал мертвяк. Потом, приволакивая одну ногу, он подошел к клумбе оторвал себе полузгнившее ухо и повесил его на кисть, выполнявшую роль цветка. Довольно причмокнул, покачал башкой, едва не потеряв второе ухо, и гордо удалился в сторону замка. В общем, забот хватало, но эти мертвые существа, в отличие от живых, предать меня уже не могли. Так вот, в какой-то момент, чисто на всякий случай, я начал принимать яды. Естественно, не ложками их хлебал, а пил понемногу, увеличивая с каждым разом дозы. Тут ведь в чем фокус? Некроманты живут очень долго, да. силы нас не победить, магией не победить, мечом хоть обтыкайся. А вот обычными бытовыми способами нагадить можно. Зачем рисковать? А теперь самое интересное. Став младенцем, рожденным в закрытом мире, я, как оказалось, могу определить наличие яда по вкусу. Неожиданный поворот, но крайне полезный Честно говоря, сильно удивился, когда за пару месяцев до первого дня рождения Отпил из бутылочки, принесенной Мариной И понял, какая-то мерзкая тварь насыпала туда какого-то мерзкого, смертоносного дерьма Удивился не факту очередного покушения А тому, что я ощутил яд на языке как отдельный, самостоятельный ингредиент Его даже не перебила мерзкая смесь. То есть чисто теоретически у отравы и вкуста не было никакого. Но я точно знал, оно там есть. «Ничего себе!» — с восторгом высказался я, огласив комнату уже привычным детским лопотанием. Однако мое удивление длилось ровно секунду, я решил не тратить время на выяснение, как такое может быть, и не затягивая приступил к профилактическим мероприятиям. Доза в организм попала микроскопическая, но лучше перебдеть, чем недобдеть». Так как на тот момент я уже мог ползать, то первым делом едва только выплюнул содержимое прямо няньки на колени, куберем скатился с ее рук на пол и на четвереньках шустро рванул горшку. Потом засунул себе в рот руку, едва ли не по локоть, и следующий минут пятнадцать активно очищал организм от гадости. «Роберт, ты думаешь, о господи, опять?» «Да кому же не имется-то?» Марина, которая успела закалить свою нервную систему на предыдущих случаях, повела себя достойно. От несколько специфических действий подопечного в панику не впала. Она посмотрела на смесь некрасивым пятном, расплывшуюся по ее платью, потом подскочила с места и кинулась ко мне. Тетя сразу поняла, просто так без пяти минут годовалый ребенок устраивать себе промывание желудка не будет. Нянька быстренько принесла воды, затем притащила какие-то порошки и от души меня именно кормила кушай, кушай — это необходимо, они выводят токсины», — приговаривала Марина, впихивая мне в рот нечто белое, еще более противное, чем детская смесь. «Фу, блин!» «Фу! Бе! Хватит!» Эх, Возмущался я, отплевываясь. «Роберт, хватит отрыгивать! Я же знаю, ты все понимаешь. Не капризничай». «Ну-ка, самолетик летит...» В общем, все обошлось. Я сразу знал, несмотря на то, что смесь наводила Марина, яд не она подсыпала. Скорее всего, убийца для своей цели использовал бутылочку. По крайней мере, я бы сделал именно так. Не знаю почему, но в Марине был уверен. Второй раз отрава оказалась в яблочном пюре, и случилось это прямо через три недели. Я в долю секунд ее почуял, даже не успев проглотить ложечку за папу. И, кстати, не только я был уверен в Марине, но и Марина была уверена во мне. Бывшая повитуха поняла, ей достался необычный ребеночек. После внезапной кончины убийцы, который явился ночью, она больше ничему не удивлялась. Думаю, нянька прекрасно догадалась, гость в маске не сам в себя иглу воткнул. Он же не идиот». Странно предположить, будто явился этот человек в спальню к младенцу, куда вообще никто, кроме жирного мудака, не приходит, дабы покончить жизнь самоубийством, торжественно пустив себе в кровь яд. Люди, конечно, с тем еще заскоком, но это уж совсем была бы клиника. Так что, думаю, Марина очень даже поняла. Той ночью убийцу, по сути, замочил ребенок четырех месяцев от роду. Чему уж что дальше удивляться. Тем более после того, как нянька собственноручно утащила в неизвестном направлении труп нежданного гостя, мы с ней стали кем-то вроде подельников». «Значит так», — сказала Марина, вернувшись в комнату под утро. Руки ее были испачканы чем-то подозрительно бурым, а обувь оставляла грязные земляные следы. «Теперь каждый раз, выходя из спальни, дверь буду закрывать на ключ. Я не знаю точно, что с тобой не так, Роберт, но могу предположить. Моя наставница говорила, будто когда-то давно вас особенных было если немного то уж точно немало правда очень давно никогда не думала что эти ее рассказы окажутся правдой считала просто такая профессиональная байка и еще моя наставница повторяла если родится подобное дитя убей его то есть сейчас я должна поступить именно так но Нянька, которая говорила все это, стоя возле моей кроватки, опустилась вниз и села на корточки. Теперь ее глаза оказались почти на уровне моих. Я решил проявить уважение к даме и принял сидячее положение. В конце концов, мы тоже не пальцем деланные. Знаем, что такое культура общения. Марина слегка оторопела. По моим действиям вполне было понятно, четырехмесячный младенец, который еще должен быть бестолковым, сознательно идет на условный диалог. Однако решительность няньки, несмотря на легкий шок, заставила ее продолжить разговор. «Я не вижу в тебе ничего ужасного, Роберт. Я лишь вижу ребенка, который оказался никому не нужен. Ни матери, ни отцу» которого по непонятной причине пытаются убить. Это совсем не та причина, о которой я говорила только что. Дело в чем-то другом, и я пока не понимаю, в чем именно. Твоя особенность даже для младенцев секрет. Про посторонних вообще речи быть не может. Максим Никанорович взял с меня расписку о неразглашении. Я знаю это наверняка. Так что совершенно не ясно кто именно хочет твоей смерти может твой жирный друг поинтересовался я нянька в ответ на мое очередное угуканье около секунды сидела молча склонив голову к плечу видимо пыталась осмыслить что именно могли обозначать детские звуки в данной ситуации а, -а, -а поняла ты наверное имеешь в виду не максим ли это никаноович обычно ты плачешь в его присутствии с такой же интонацией не нравится он тебе да я завис на мгновение размышляю стоит ли дальше показывать свою разумность марине однако в итоге решил но ведь она сама пошла на этот разговор значит действительно поняла дией досталась и правда особенная «Поэтому я кивнул. Сознательно и очень выразительно». Марина резко втянула воздух ноздрями. Видимо, настолько взрослого разговора с четырехмесячным младенцем она все-таки не ожидала. Но тут же взяла себя в руки. «Молодец, тетя». «Нет, Максим Никанорович исключается. Он — левая рука старейшины, а ты — «Незаконорожденный сын. Ему это просто не нужно. Единственное, что смущает, он видел тебя в ночь рождения. И потом тоже. Я рассказала ему о предупреждении старых повитух, но до сих пор информация эта при нем так и осталась. Уверенно, он не передал ее никому, даже главе дома. Значит, либо не поверил, но как тут не поверишь?» Достаточно глянуть на твою моську, либо преследовать свои цели. Однако в любом случае убивать тебя ему резона нет. Только если глава дома прикажет. А он не прикажет, потому что не знает. но ну, ты понял, в общем. Кстати, про моську. Теперь... Когда мы нашли хоть какой-то способ общения, можно было попробовать решить и данный вопрос. «Покажи зеркало», — велел я няньке. «Не понимаю». Марина покачала головой. «Иногда ты плачешь так, словно разговариваешь. Интонация, голос. Но сейчас не понимаю». «Ах ты, грехушка! Все ты понимаешь». «Я же вижу по глазам. Ну-ка, покажи мне зеркало!» «Ну вот видишь, совсем распсиховался, раскапризничался. Все, давай спать!» Ночка выдалась та еще. Марина встала, подошла к окну, за которым из-за горизонта медленно выползало солнце и задернуло шторы. «Ну не сука тебя!» Я был уверен на сто процентов. Она отлично поняла лепет, в котором говорилось про зеркало. Просто не захотела этого сделать. Не знаю почему. Может, считая для неокрепшей детской чувствительности, в моей физиономии слишком много страшного? Так нет же вроде. Я в очередной раз пальцами пощупал свой нос. Один. Один и самый обычный. Потом осторожно потрогал веки. Глаза — два. Что, великая тьма, не так с моим лицом? Конечно, я пытался еще несколько раз добраться до зеркала, однако Марина не теряла бдительности. Ловила меня на полпути, а стоило завести разговор на данную тему, упорно строила из себя идиотку. Но однажды случай сыграл мне на руку. Если можно, конечно, так выразиться. Это тоже произошло в первый день рождения. Как-то все совпало. И ножками пошел, и очередное покушение переключилось, и отражение свое, наконец, увидел. «Сегодня нам разрешили выйти за пределы особняка», — сообщила довольная Марина. «Такое важное событие. Твой первый день рождения. Поздравляю, малыш!» Нянька наклонилась над кроваткой, подхватила меня на руки и закружилась по комнате. «Хватит, перестань. Ненавижу вот это все. Хватит!» Я дрыгал ногами, я орал не своим голосом, а счастливая до одури баба хохотала от восторга. Иногда я терялся от того, насколько странно она ко мне относится. Такое чувство, будто Марина видела во мне не просто подопечного, а родного сына. Подозреваю дело в том, что у поветух не бывает своих детей. Это она сама сказала. То ли правила такие, то ли изначально на обучение идут женщины с некоторыми проблемами в данном направлении. Не знаю. В любом случае могу с уверенностью говорить «Марина любила меня». Удивительное дело, впервые кто-то испытывал ко мне подобные чувства. «Так, я придумала для нас целую программу», — продолжала нянька восторженно бубнить, двигаясь по широкой аллее, которая вела от дома к высоким воротам. Она едва не подпрыгивала на ходу, толкая вперед коляску, в которой сидел я. Ее хорошее настроение становилось все лучше и лучше. С ума сойти, как мало надо человеку для счастья. «Хотя лично я ничего прекрасного не видел. Да, мы впервые оказались за пределами особняка, вернее, я оказался впервые, но толку от этого вообще никакого». Коляску, в которой сидел, Марина завесила тканью, кружевной, чтоб проходил воздух, но при этом достаточно плотной, чтоб у прохожих, попадающихся навстречу, не получилось разглядеть ребеночка, то есть меня». «Сейчас пойдем в парк. Я покажу тебе птичек», — сообщила Марина. «Но какой дьявол мне твои птички? Я что, птиц не видел? Давай уже вертай все взад. Идем обратно. Не хочу никаких парков и никаких птичек». Я не разделял восторга Марины, если честно. Причин было несколько. Для начала, что за дурацкий праздник день рождения?» да и вообще зачем куда то идти если меня все равно прячут от посторонних посмотреть закрытый мир на нахрен он мне сдался общей информации так имеется «Чем дольше живут некроманты, тем скучнее нам становится. Поэтому последние пару десятков лет я покупал у охотников за головами кое-какие интересные штуки, которые они контрабандой тащили отсюда в миры веера. К примеру, различные книжонки и журналы с картинками». «Роберт, прекрати капризничать!» Марина подмигнула мне. Сквозь кружевную ткань ее лицо выглядело слегка непропорциональным. В кои-то веки Максим Никанорович ждал позволение выйти на улицу. Разрешил прогуляться до парка. Я даже не ожидала от него такого. Знаешь, как там красиво. Потом зайдем в кафе. Сесть, правда, придется за столик на улице, где-нибудь в самом углу. Но... Это неважно. Я угощу тебя мороженым. Совсем немножко, думаю, не навредит. Ты ведь становишься взрослым. Женщина! Женщина, подождите! У вас шапочка упала!» Раздался вдруг чужой голос издалека. «Мы уже двигались по улице, ведущей к парку. Народу было вокруг много, и я не сразу понял, что кричали именно нам». Марина, остановившись, оглянулась. «Видимо, нас догонял кто-то из прохожих. Буквально через минуту возле коляски рядом с нянькой возник парень. Или мужчина. Сложно определить. На башку этот тип натянул кепку с большим козырьком. От этого его лицо оставалось словно скрыто в тени. Я заволновался». Непонятно, почему внутри появилось предчувствие беды. По идее, мы на улице, а значит, здесь полно людей. Я слышал шум машин. Это такие повозки, которые ездят сами, без магии. Главное, ездят. Говорю же, чертов закрытый мир со своим техническим прогрессом. У них тут странных штук гораздо больше, чем во всех гранях веера. Гомон людской толпы тоже слышал. «По идее опасности нет. Но вот что интересно. Опасности нет, а предчувствие беды есть». «Да нет, это не наше. Мы вроде бы ничего не теряли». Марина улыбнулась незнакомцу и собралась двинуться дальше. «Как же не ваше? Точно ваше?» — тихо сказал он, а потом ухватил мою няньку за руку чуть выше локтя и потянул к себе, будто собирался обнять. Плечо незнакомца дернулось вверх, затем опустилось вниз. Какое знакомое движение! «Ах ты ж, великая тьма! Обычно таким образом я вскрывал брюшину жертвой. Точно! Всаживал нож». Резко ввел его вверх, а потом снова опускал вниз. <связанных> Сначала Марина, булькнув ртом, издала непонятный звук, а потом вдруг медленно осела на землю. Медленно, потому что убийца придерживал ее за талию, иначе няня просто рухнула бы как подкошенную. Дальше все в момент ускорилось. Не успел моргнуть, а парень уже схватил коляску, в которой сидел охреневший я, и рванул вперед.